Винный укрепрайон. У военных есть термин «боеспособность подразделения». Смысл понятен. Небоеспособные рота, полк, дивизии – это те, что не в состоянии сражаться. Причины могут быть всякие. Отсутствие боеприпасов, смертельная усталость бойцов, наличие большого количества раненых и больных и так далее Но есть еще одна причина – моральное состояние. Или, если более литературно, боевой дух – Дело-то в чем? Война – это необходимость постоянно рисковать жизнью. А вот иногда так складывается, что солдаты больше не хотят этого делать. Вот не хотят и все. В крайних формах это выражалось в 1917 году, не только у нас, но и во Франции. А после – в Красной Гвардии, когда бойцы просто отказывались подчиняться приказам. Начинали митинговать, качать права и так далее. Но бывает и по-другому. Приказам подчиняются, говорят так точно и бегут исполнять. Но только исполняют их так, что глаза бы не глядели. Ведь можно, к примеру, сражаться до последнего патрона, умереть, но не отойти. А можно начать отступать после первых выстрелов. Оправдания всегда найдутся. А у них тяжелая артиллерия, она с тылу обошли. Во ФСЮР в конце 1919 в начале 1920 -го года наблюдался именно второй вариант. Никто не бунтовал, кто-то просто тихо дезертировал, но остальные подчинялись своим командирам. Да только вот сражаться всерьез не желали. Многие офицеры хватались за голову. В самом деле, те же самые солдаты, которые без труда разгоняли превосходящие силы красных, теперь отступали, лишь обозначая сопротивление. И поделать с этим ничего было невозможно. Применять жесткие меры опасались, а вдруг тогда разбегутся все? Так что особого сопротивления красным не наблюдалось. Тем не менее, белые командиры надеялись переломить ситуацию. Главную надежду они возлагали на два главных донских города. Один из основных тезисов тогдашней белогвардейской пропаганды «Новочеркасска» и «Ростова» мы не сдадим. В армии было много донцов, а для них «Новочеркасск» — столица родного края, так сказать, «знаковый город». Ростов же — ворота Кавказа и самый крупный город в регионе. Надеялись, что вот за них-то будут сражаться всерьез. К тому же вокруг Ростова строили укрепления в духе мировой войны. Уверяли, город так укреплен, что красные сломают об него зубы. Но тут сразу начались неприятности. Как оказалось, никакого укрепрайона не было. Вообще. Возле Ростова местами среди чистого поля валялись бухты колючей проволоки и сваленные в кучу столбы. Кое-где были открыты окопы для стрельбы с колена. Инженеры, которым было поручено это дело, не сделали ничего. Даже если считать со времени окончания Орловско-Кромской операции, то прошел целый месяц. Для сравнения, через полгода на Каховском плацдарме Красные, опасаясь наступления превосходящих сил белых, за несколько дней такого наградили, что даже великий ужасный генерал Слащев не смог ничего с этим поделать. Потерпел неудачу при попытке атаковать укрепление, а после вовсе отказался от этой затеи. А уж он-то был без дураков блестящий полководец, но потерпел поражение, штурмуя скороспелые укрепления красных. Ростовские инженеры за месяц ничего не сумели. А ведь вопрос шел, если не об их жизни, хотя среди белых бытовало убеждение, что большевики расстреливают всех поголовно, то о том образе жизни, который они хотели вести. Гады-большевики, конечно, выгнали бы все население города строить укрепления и построили бы. Как это было в 1918 году в Царицыне. Сволочи такие, тоталитарные. А белые, по сути, даже не приступали к работам. Но в конце-то концов, сила не в укреплениях, сила в людях. А вот тут оказалось совсем плохо. Как уже было сказано, моральное состояние белых лежало ниже плинтуса. И все это отлично знали. Поэтому при приближении Красной Армии к Ростову началась эвакуация. Это мероприятие тогда уже метко назвали саморазгромом. Вся дорога от Батайска? Примечание. Батайск – город, расположенный на 5 километров южнее Ростова, на левом берегу Дона. Ростов находится на правом До Ростова была покрыта отходившими частями, одиночными конными и пешими людьми и потоком беженцев. состоявшим главным образом из представителей буржуазии. По дороге то и дело попадались завязшие в грязи и брошенные автомобили, поломанные телеги, экипажи. На вазах груды вещей, тюфяки, чемоданы, мопсы. Куда бегут, никто не знает. Все охвачены одним желанием – бежать и бежать подальше от фронта. Бросали на производ судьбы раненых и больных, в то время как спекулянты, и представители крупной буржуазии, тысячи работавших на оборону, примазавшихся к всевозможным учреждениям лиц, все они имели в своем распоряжении великолепные вагоны, целые поезда особого назначения, битком набитые чемоданами с желтой кожей, всякой рухлядью, вплоть до роскошной мебели. Противнику оставляли ценные военные грузы, разворовывали склады с обмундированием. Гибли миллиарды, бросалась и расхищалось то, без чего нельзя было продолжать борьбу. Раковский. Но сражение началось не в Ростове, а 8 января 1920 года под Новочеркасском. Бой, не отличавшийся особым напряжением, длился аж целый день. В итоге Донская армия стала отходить, бросив город на произвол судьбы. Конечно, потом белые генералы, вслед за ними эмигрантские историки, рассказывали, что у красных было подавляющее численное превосходство. Но так всегда говорят. На самом-то деле численность бойцов с той и с другой стороны являлась примерно равной. Именно поэтому командование ФСЮР было уверено, что черкас не только удастся удержать, но и перейти в контрнаступление. Но, как уже было сказано, белые сражаться не хотели и отошли. 9 января дошла очередь до Ростова. Его взяли вообще без какого-либо боя. Хватило слухов, что в городе началось восстание большевиков, и все. Кто не успел убежать раньше, поспешили на выход. Хотя никакого восстания, конечно, не было. То есть, кое-кто постреливал из окон подступающим частям. Так это общее явление для гражданской войны. Буденный, правда, описывал взятие Ростова по-иному. Согласно командарму, его бойцы вошли в город, в котором их вообще не ждали и не подозревали об их приближении. Вечером 8 января 4-я кавалерийская дивизия заняла Нахичевань, а шестая я кавалерийская дивизия ворвалась в Ростов. Считая оборону на подступах к Ростову непробиваемым щитом, белогвардейское командование не подготовило оборонительных рубежей непосредственно на окраинах и в центре города. Поэтому 6 кавалерийская дивизия ворвалась в Ростов совершенно беспрепятственно. Появление на улицах Ростова красной конницы было полной неожиданностью для белых, спокойно справлявших в эту ночь праздник Рождества. Ведь Деникинское командование только что объявило, что красные отброшены от Ростова на 100 километров. Вот несколько картинок жизни в Ростове в ночь с 8 на 9 января. В трамвае едет группа белых офицеров. Они на навеселе, рассказывают анекдоты. Вдруг на подножку вагона вскакивают наши бойцы и выбрасывают офицеров из трамвая. В чем дело, какая наглость, возмущаются офицеры. Один из них пытается ударить перчаткой по лицу нашего бойца, но другие уже догадываются, что они имеют дело с красными и поднимают руки вверх. В зале богатого особняка дамы и офицеры, чопорно раскланиваясь, танцуют мазурку, не подозревая, что рядом в столовой, за накрытым столом уже располагаются конноармейцы. В другом особняке конноармейцы застают офицеров за праздничной трапезой. Офицеры отбиваются кто чем может, кто оружием, кто бутылками и тарелками. В гостинице «Палас-отель» несколько генералов пытается улизнуть от наших бойцов, забивается в кабину лифта. «Сюда нельзя, здесь господа офицеры живут», — так отвечали хозяева домов квартильерам 6-й кавалерийской дивизии. В одном доме хозяйка не пускала командира 34-го полка этой дивизии, заявляя, что ее дом занят господином генералом. И действительно, командир 34-го полка застал в этом доме Деникинского генерала, удобно расположившегося на диване в обществе своих молодых офицеров. Командир второй бригады 6-й дивизии доносил, что захватил Белгородский бронепоезд, находившийся в совершенно мирном расположении духа. Командир первой бригады этой же дивизии книга докладывал, что бойцы его бригады тихо сняли охрану с железнодорожного моста. Версию Семёна Михайловича поверить сложно. Описанные им картины могли происходить, если конница совершала бы глубокий рейд по тылам противника. Но здесь был не тот вариант. Красные попросту гнали белых впереди себя. В этом случае, чтобы не знать о приближении большевиков, надо было быть слепым и глухим. Хотя, кто его знает, в Гражданскую не такое случалось. По крайней мере, свободная пресса за день до штурма сообщала о грандиозных победах белых к северу от Ростова. Да не только газеты несли чушь. Мало кто представлял реальную обстановку. К примеру, скоропостижное падение черкаска было для всех полной неожиданностью, для красных в том числе. В Ростове многие не верили этому до тех пор, пока не увидели на улицах красных. Так или иначе, буденовцы вошли в город фактически без боя. Путь на Кубань им был открыт. Осталось только перейти Дон и развивать успех. Но Кунармию остановило совершенно неожиданное обстоятельство. В городе оказалось огромное количество спиртного. Я уже упоминал о некоторых особенностях первой конной. Вот тут они проявились по полной программе. Бойцы начали гулять. Островить их не мог никто, включая самого Буденова. Впрочем, он, зная своих ребят, и не пытался. Командующий Юго-Восточным фронтом Шорин и члены военсовета Трифонов докладывали главкому Каменеву пребывание частей войск в Ростове, на Нахичеване и Новочеркасске и Больших Сталинских танциях с большими запасами вина сыграла большую роль в отношении боеспособности войск. В особенности это отразилось на конной армии, где большинство предавалось пьянству, грабежу и насилиям в городах Ростове и Нахичеване. Примечание. Имеется в виду населенные армянами Нахичевань-на-Дону, в настоящее время часть Ростова. Наступившая в это время оттепель и появление на поверхности льда воды дало войскам как бы законную причину на обречение себя к бездействию и топтанию на месте. Вот, кстати, еще одна причина, по которой вчера грозные войска могут стать совершенно не боеспособными И такое тоже бывало во все времена и у всех народов. Гуляли буденовцы аж 12 дней. Крепкие ребята, я б столько не смог. А когда, наконец, продрали глаза, то оказалось, что путь закрыт. Белые несколько пришли в себя, видимо, падение двух ключевых городов прочистило им мозги. Они подтянули силы и укрепились в Батайске. Местность там и без того не очень удобная для действия кавалерии, а тут еще наступающие распутятся. В общем, буденовцам пришлось расплачиваться за гулянку тем, что они штурмовали Батайск в пешем строю. Кавалеристы этого сильно не любили. Как писал к примеру ротмистр Хопёрского казачьего полка Елисеев, мне все доказалось, что сражаться пешим очень страшно, а он-то трусом точно не был. И что самое главное, штурмовали они Батайск безрезультатно. Возникла так называемая Батайская пробка.